Нечайная радость. В Москве, совсем недалеко от метро Крапутинская, есть храм Илии Пророка. Многие москвичи называют его ещё обыденным, храм Илии обыденного. Почему? Сейчас слово обыденный по отношению к храму нас удивляет. Мы уже давно и прочно вкладываем в него далёкий от духовного значения смысл. А наши предки хорошо знали, что такое обыденный храм. Это храм, построенный в один день. Да-да. Собрались всем миром ещё затемно, быстро распределились, кто где и строили по кирпичику, по камушку, по дощечке, и к вечеру: "Господь благослови нас в твоём новом доме". Вот и храм Илии Пророка обыденный. И переулок, на котором стоит храм, тоже называется обыденным. В 1592 году на этом месте был в один день поставлен деревянный храм, а уж потом, через сто лет, каменный. Господь уберег храм Ильи Обыденного от большевистского разора. Он не закрывался. Отметили его мелким хулиганством, сбросили в 1933 году колокола, тем и обошлось. Храм стал пристанищем святынь из тех церквей, которые попали под горячую руку дурную голову и пустое сердце строителей новой жизни. Именно таким образом и оказалась в храме Илии Обыденного чудотворная икона Нечайная радость. Сначала находилась она в Кремле, в Малом храме равноапостольных Константина и Елены, затем, после его разрушения, перебралась в Сокольники, в церковь Воскресения Христова. а уже с 1944 года здесь, в Обыденном переулке. Икону «Нечаянная радость» очень любят. К ней несут цветы, к ней идут на поклонение даже те, кто оказывается в Москве проездом. Нечаянная радость. Вроде бы и ясно все, и в то же время есть какая-то недоговоренность. История этой иконы такова. Жил один грешник, непотребными делами умножал свои дни, Но несмотря на это, всегда молился перед иконой Божией Матери. В очередной раз собрался на грех и в очередной раз подошёл к иконе. Радость благодатная только и успел произнести слова архангела Гавриила. Замолчал, потрясённый увиденным. Вдруг у Бога младенца, которого держала Дева Мария, на руках, ногах, в боку открылись язвы самые настоящие, стали кровоточить. Не помнящий себя от ужаса, грешник пал, нит, закричал. «Кто сделал это?» И услышал страшные слова Богородицы. «Ты!» «Вы, грешники, распинаете сына моего. Вы оскорбляете меня беззаконными делами, а потом еще смеете называть меня милосердной?» Горькими слезами стал обливаться грешник. «Помилуй меня!» — просил Богородицу. «Прости, умоли обо мне, сына!» Богородица тут же произнесла молитву: "Прости все дела его, Елико, содея". Только молчал предвечный Сын. А грешник в ужасе метался перед иконой: "Помилуй меня, умоли". Наконец услышал он слова прощения. И услышал тогда, когда совсем было отчаился, памятуя о тяжести своих грехов, но милосердие Божие безпредельно. Бросился к иконе прощенный грешник, стал лапзать кровавые раны, распинаемого нашими грехами спасителя, и не чаял, и не надеялся уже. Но нечаянная радость посетила его почти дрогнувшее сердце. С тех пор, говорят, стал жить благочестиво. Эта история и послужила поводом для написания иконы «Нечаянная радость». На ней изображен стоящий на коленях человек – Он простирает руки к иконе, на которой Божья Матерь держит на коленях сына. Внизу, под ликом, обычно помещают первые слова, рассказывающие об этом повести. «Человек некий, беззаконный». «Человек некий, беззаконный, уж не про нас ли?» Думается, все мы, напрягши память и не напрягши, можем вспомнить, как ни раз и ни два, а множество раз грешили в большом и малом – при этом постоянно оправдывая себя, находя самые убедительные доводы, что иначе никак. Конечно, в глубинах души самых потаённых мы всегда правильно понимаем, что есть что. Но то, что понимаем сами, разве обязательно объявлять другим? Мы не знаем, на какой такой грех отправлялся человек подошедший к иконе за благословением. Для нас это не так важно. Собственные грехи более жгучие и непростительные. Но нас не всегда смущает это. Кажется, мы знаем лучше, что нам полезно, что для нас необходимо. И просим не вразумить на доброе, а дать, дать. Часто вспоминаю слова московского пастыря. Мы не просим, мы требуем. Господи, да будет воля моя, моя, а не Твоя, потому что я лучше знаю, что мне потребно. Видимо, грех, особенно грех неосознанный, который для нас почти что добродетель и способен извить до крови Христово тело. Вот и тот человек некий беззаконный тоже подошёл к кони, благословиться на грех. Одна обиженная женщина сетовала мне недавно на Бога, Знала бы ты, как я молилась, колени стёрла в поклонах, всё просила: "Не допусти, Господи, брака моего сына, не такая ему нужна жена, не будут они жить нутром чую, а он и слушать не хочет". Как молилась, накануне свадьбы уже, они водку к столу закупают, а я всё молюсь. Ну и какой толк? Расписались. Да будет воля моя. классический случай, когда собственная жизнь без сомнений воспринимается нами как нормальная, правильная, здоровая. Конечно, я лучше знаю, какая жена нужна моему сыну, какая профессия дочке, какая марка машины зятю. И мы просим: "Подкрепи, Господи, мои неопровержимые доводы. Скажи всем им, что я права". А Господь не торопится. Ждет, когда, наконец, усомнимся мы в своей надуманной, пагубной правоте, когда вдруг прозреет наше сердце. Тогда и одарят человека нечаянной радостью. Не ждали, не ведали, а вот одарены. Нечаянная радость – икона, призывающая нас к труду, к труду духовному, молитвенному. Результаты того труда явятся, ох, не сразу. Их нам намывать и намывать. Не зря ведь молитвенный труд называют подвигом. «Трудись и молись», — учили древние подвижники. «Всегда трудись и всегда молись. А мы беремся рьяно, да быстро устаем. Какой смысл? Все без толку». Но ведь икона-то называется «Нечаянная радость». А раз «Нечаянная», значит «Нежданная», «Негаданная», как снег на голову, как золотой целковой на дороге, как подарок. Да, радости нечаянные, нежданные, очень украшают нашу жизнь. Иногда бывает из состояния затяжной, Измотавший депрессие, на способен вызвать даже нежданный звонок хорошего человека. Как я хочу тебя видеть, скажет хороший человек. Мне так надо с тобой встретиться. И чудеса, занудство наше всё не так, всё не едок. Моментально окажется попраным здоровым желанием отодвинуть шторы, подойти к зеркалу. Нечайная радость лёгким шагом прошлась по тяжёлой душе, такая маленькая, такая нечайная радость. Как важно воспитать в себе обязательность по отношению к такой радости. Она в благодарении. Не забыть сказать спасибо. Ведь получая подарок, даже самый невоспитанный из нас хоть тихонько да буркнет спасибо. А радость нечаянная, подарок духовный. Благодарение за него в молитве. А ведь часто приходится слышать. Не знаю ни одной молитвы, совсем не умею молиться. Подойду к иконе и думаю, что дальше делать. Ну, перекрестилась, а дальше что? Мы знаем английский, потому что закончили курсы иностранных языков. Мы умеем водить машину, потому что сдали экзамен на водительские права. Мы умеем вязать, потому что наша мама нас научила. И пироги печём по бабушкиному рецепту. А молиться нас никто не учил. Мы в лучшем случае самоучки, в худшем неочи. Но, во-первых, учиться никогда не поздно. Во-вторых, разве Господу нужны наши пространные речи? Слава тебе, Господи. Самая коротенькая на свете молитва. Вот уже и выучили. Произнесённая с покаянным сердцем, она быстрее дойдёт по назначению, чем протараторенное безчувство, полное молитвенное правило из молитва слова. Но сегодня хочется сказать об особом молении иконы нечайная радость, акафист. Акафист слово греческое, и переводится оно как гимн, который поётся стоя, стоя перед иконой, к каждому празднику. Каждому святому Русской православной церкви, каждой иконе сложен свой акафист. Это особое поэтическое творчество. Давайте раскроем акафист Пресвятой Богородицы ради чудотворного и её образа нечайной радости. Вот только несколько акафистных строк. Радуйся, радость, радость сему миру родившая, радость, яко пламень страстей наших угасаеши, радость, благ временна ходатается, радость, нечайную радость верным дарующая. Акафис можно читать и дома. Бывают моменты, когда дарованная нам нечайная радость таким светом зальёт душу, что от избытка сердца начинают глаголить наши уста. Вот тут-то самое время встать перед образом и почитать Акафис. Если всмотреться в нашу жизнь пристальнее, мы без труда обнаружим в ней много поводов для нечайной радости. Сын сдал физику на 4, а вам казалось, что и тройка благо. Нечайная радость. Неделю лил дождь, а сегодня солнце во весь небосклон. Нечайная радость. Вы подобрали крошечного щенка, который вскоре стал вашим другом. Мужу неожиданно выделили две вам и ему бесплатные путёвки в санаторий. Да мало ли Жизнь соткана из маленьких радостей, половина из которых нечаянно. Столько поводов к благодарению. Другое дело, нет у нас навыка. Просить, умолять, плакать перед иконой мы умеем. Приспичит, в раз обучимся. А вот благодарить? Давайте учиться благодарить. И детей учить. Ведь детям эта наука так необходима по жизни. Неблагодарный человек, забывающий поблагодарить ближнего за милость к нему, тем более забудет и о высшем благодарении. Рецидивом его плохой памяти станет его неспособность к радости сердечной. А неспособность к радости сердечной станет причиной безрадостной, обуженной до рамок земного бытия жизни. Вот ведь какая цепная реакция, вот ведь какая неразрывная связь. Икона «Нечаянная радость» учит нас благодарной жизни. Перед ликом Пресвятой Богородицы каждый из нас жалок, грешен и непрекаян, И не надо стыдиться этого, как великого позора. Надо признать это и обрадоваться нечаянно. Перед тобой широкий простор и неограниченные возможности. Помните в Акафисте «Радуйся, нечаянную радость, верным дарующая». Верным, а не тем, кто на длинном марафоне от греха к греху вдруг делает зигзаг в сторону иконы и на всякий случай застывает перед ней в минутной паузе. Верные те, кто... кто показал свою верность и делом, и словом, и ненавистью греху, и молитвой. Помоги нам, нечаянная радость, приблизиться к верным. Дай нам на это сил и вразумления.